Глава четвёртая Я внимательно смотрела на девушку и не сомневалась. Вот она, та, кто разъяснит мне, какого яка здесь происходит. Она, в свою очередь, продолжала разглядывать меня из-под полуопущенных ресниц. При этом слегка расслабилась, как будто тоже уверилась в своих предположениях. Полчаса назад мы зашли в покое маленького принца. Я боялась спросить напрямую, сколько ему лет, чтобы не выдать себя. Мальчик так трогательно радовался, что мама пошла с ним, чтобы его успокоить, что и здесь я сделала очевидный вывод. Королева Виктория не баловала сына своим вниманием, хотя их спальни находились друг напротив друга. «Давай ты ляжешь, а я посижу рядом», — предложила я. «Тебе мог присниться плохой сон», — Мне вот тоже снилась всякая гадость, поэтому я и крикнула «раз» и «второй». Принц больше не задавал вопросов. Глядя на меня большими глазами, он юркнул под одеяло и улыбнулся так, что я совсем растаяла. С недоверием осмотрела детскую, где почти не было игрушек. Деревянная лошадка-качалка с потертым седлом, каучуковый мяч, который выглядел настолько твердым, ну, прямо орудие убийства. Ни кукол, ни набивных или тряпочных фигурок, ни солдатиков и пушек королевского сына, похоже, не баловали. Меня так и тянуло погладить его по голове или подержать за руку, но я не представляла, как это будет воспринято. В углу жалась служанка в скромном чепце, то ли горничная, то ли няня. Когда принц уснул, она, зыркнув на нас обеих круглыми глазами, выскользнула из комнаты. Еще какое-то время мы с девушкой посидели в тишине. «Вы не Виктория», — наконец решилась она после череды деликатных покашливаний. «Как давно вы здесь? Разобрались ли в своей магии? И какой у вас план?» «Хорошо, что я сидела. С другой стороны, моя собеседница привыкла рубить с плеча. Насколько это похвальное качество в мире придворных интриг». «Впрочем, можно сэкономить на пенитенциарных учреждениях. Как я вижу, королевство у них небогатое». «Три раза мимо», — вздохнула я. «А вот про сроки отвечу легко. Как только, покоев королевы, стали доноситься вопли, то это была я. Где это видано, чтобы женщина с такой внешностью имела связь с представителем видового меньшинства? Или у вас гномов больше, чем людей?» «Чего-чего, но если здесь примерно те же требования к внешности, то местную Викторию Бог не обделил хотя бы в этом. И еще, конечно, у нее дети. Я же через столько всего прошла за свои почти 40 лет и не приблизилась к желанной беременности». «Почему больше, не больше?» — заторопилась принцесса, с которой мы еще не познакомились. «Просто у Виктории не было выбора». А вы хотите сказать, что как только переместились, не применили магию, чтобы считать все подробности ритуала Перехода и воспоминания вашего нового тела? Она так натурально удивлялась, что и я на миг допустила, что совершила глупость, и тут же спохватилась. Откуда я возьму магию? Я до сих пор не уверена, что вы мне не снитесь. У нас такое разве что в сказках встречается. Раса всего одна, человеческая. «Зато у вас я сразу вляпалась в самую настоящую волшебность. Пришлось отбиваться». Принцесса, кажется, не придала моим словам большого значения и продолжала рассматривать так, словно я заговариваюсь. Потом подумала минутку и выдала. «Если вы обезмаженная из обезмаженного мира, то почему же вы так спокойны? Попаданцы без магии перемещаются крайне редко и тут же сходят с ума». Поверить в магическую реальность для них невозможно. Потому что я рассчитываю получить ответы, и я не люблю, когда меня лапают или хватают. Первая реакция — дать сдаче. К тому же при виде вас и вашего брата во мне что-то щелкнуло. Наверное, вы были очень дороги вашей матушке. Она залилась мелодичным смехом. Сколько бы этот процесс не сравнивали с перезвоном колокольчиков, Я впервые услышала нечто максимально к нему близкое. «Вижу, вы разумны и рациональны, значит, быстро привыкнете не делать поспешных выводов. Вы королева Виктория Карбюратор, однако вы королева-консорт, то есть носите титул по праву супруги. Я ваша падчерица, Лео, родной сын и наследник престола. Завтра совет объявит о смерти папы. На самом деле его уже месяц, как нет в живых, но мы скрывали это от народа, опасаясь смуты и других неприятных последствий. Про важность завтрашнего дня я уже слышала от того миляги в зеркале. Несмотря на то, что девочка рассказывала вполне себе серьезные вещи, я не удержалась от пара смешков. Вернее, от короткого гогота. Я не принцесса, меня политессам не учили. «Простите, Карби, кто?» Это такая шутка? Возможно, дело в языковом барьере. У нас с вами его быть не должно, но какие-то нюансы переводимы. Позвольте, что не так с королевской фамилией? Проблема заключалась в том, что без интернета или без словаря я даже нормально не объясню, что именно представляю себе, когда она с таким пиететом говорит о дорогих родственниках. У нас... Карбюратор — это механическая штуковина в автомобилях, таких движущихся повозках. Он перемешивает топливо с воздухом, чтобы горело как надо. «Ну, наверное, я права. Мой род с древности славился хитростью, умением меняться под воздействием обстоятельств, а в вашем языке просто отсутствует более подходящее слово». «Нет, ну, угораздило же меня». Винзоры, Тюдоры, Бернадотты, Плантагенеты, Габсбурги перевернулись в своих усыпальницах, заслышав о великолепной Виктории Карбюратор. Но девушка не была расположена к филологическим изысканиям. «Я вызвала вас, чтобы завтра мой дядя Даррен остался с носом и не заграбастал корону, провела сложнейший обряд. Я талантливая магичка, между прочим, Так что в наш мир явилась дева с чистым сердцем и невиданной магией. Повезло, что дядюшка еще не знает о вашем прибытии в тело его марионетки. Мне очень не хотелось ее разочаровывать, такую юную и энергичную. У меня даже разозлиться на нее не получалось, и с моей магией она не прогадала. Ее действительно никто и никогда не видел». Разряд, который я сегодня умудрилась впечатать в зеркало, принадлежал несчастной королеве, а не мне. Обряд состоялся шесть дней назад. Я уже потеряла надежду. Виктория все эти месяцы бродила по замку слабой тенью, но уходить в другое измерение не торопилась. И вдруг сегодня королева перепугала до фура. Он даже заявил, что не она это... Вдалеке постепенно нарастал шум, похожий на бряцанье металла. Я вопросительно посмотрела на принцессу, она же замолчала и обратилась вслух. Металлические створки тяжелых дверей, ведущих в наше крыло, сначала со скрежетом стали сводиться. Потом их с грохотом распахнули. Наступила оглушительная тишина. Ваш дядюшка любит алые розы, обладает бархатным голосом и обитает в зеркале в спальне королевы, почему-то шепотом спросила я. Еще красные яблоки, в тон мне ответила девушка. Он живет в темном-темном замке, а зеркало это портал. Дверь без звука отворилась, и к нам вошел господин, он же Милорд Карбюратор. За его спиной застыли в нелепых позах обездвиженные гномы. «Виктория, с каких пор ты секретничаешь с моей родной Эмилией? Я готов заподозрить, что вы мне не рады».